Дополнение к третьему тому «Капитала», состоящее из двух работ. Первая — «Закон стоимости и норма прибыли», вторая — «Биржа». Энгельс верил, что ему удастся подготовить к печати еще и четвертый, заключительный том «Капитала». Книгу должны были составить рукописи Маркса, известные под общим названием «Теории прибавочной стоимости». Примечание «Рукописи теории прибавочной стоимости» Четвертый том «Капитала» были опубликованы в 1905-1910 годах. Однако Энгельсу не суждено было выполнить эту работу, так же, как не довелось ему осуществить свою мечту написать подробную биографию друга. Остались невыполненными и другие замыслы Энгельса. Выход в свет третьего тома «Капитала» был большим праздником для огромного отряда революционеров-марксистов. Энгельс в небольшой статье, в которой он оповещал читателей газеты «Форвардс» о предстоящем выходе в свет новой книги Маркса, так коротко сформулировал содержание великой научной трилогии. Третий том «Капитала» Маркса находится в настоящее время в печати и, надо надеяться, выйдет в свет не позднее сентября текущего года. Содержание этого долгожданного третьего тома завершит теоретическую часть всего труда, И тогда останется еще ожидать только последнего четвертого тома, который содержит историко-критический обзор теории прибавочной стоимости. В первом томе было показано, как капиталист выколачивает прибавочную стоимость из рабочего, а во втором, как эта первоначально заключенная в товаре прибавочная стоимость реализуется в деньгах. Таким образом, в первых двух томах речь шла о прибавочной стоимости, пока она находится в руках ее первого присвоителя, промышленного капиталиста. Но в руках этого первого присвоителя она остается лишь частично. В дальнейшем она распределяется между различными заинтересованными лицами в форме торговой прибыли, предпринимательского дохода, процента, земельной ренты. Законы распределения прибавочной стоимости излагаются в третьем томе. Но производством, обращением и распределением прибавочной стоимости заканчивается весь ее жизненный путь, и больше о ней говорить нечего. Кроме общих законов капиталистической нормы прибыли, в этом томе исследуется торговый капитал, капитал, приносящий проценты, кредит и банки, земельная рента и земельная собственность. Вопросы, которые вместе с темами, разработанными в двух первых томах, исчерпывается обещанное в заглавии критика политической экономии. В третьем томе «Капитала» Маркс доказал, что социалистическое производство, будучи плановым и разумно организованным, благодаря коллективному человеку наладит точный обмен веществ с природой, поставив ее энергию и силу себе на службу. «Наша теория», — писал он, — «это теория развития, а не догма». Который надо выучить наизусть и механически повторять. Будучи выдающимся диалектиком и пользуясь марксистской теорией как методом, а не как таблицей элементов Менделеева, Энгельс многое предвидел в развитии истории. Он пришел к выводу, что революция представляет собой многолетний процесс развития масс в условиях, которые способствуют его ускорению. Энгельс предсказал многое в развитии капиталистических армий, с исключительной прозорливостью характеризовал масштабы и возможные результаты будущих военных схваток между армиями. Он пророчески предвидел, что если война будет развязана, она в конечном счете приведет к крушению эксплуататорского строя. Если война разразится, она явится окончательным краком классового государства — политическим, военным, экономическим и моральным. Нисколько не сомневаясь в том, что такая война способствовала бы освобождению рабочего класса, Энгельс, тем не менее, считал военный бой неогромным несчастьем для трудящихся. Он утверждал, что время и без войны работает на пролетарскую революцию. Он не раз говорил, что пролетариат заинтересован в том, чтобы победа над капитализмом была одержана с наименьшими жертвами. «Наша борьба», — писал Энгельс Шлютеру в 1887 году, — «это осадная война, и до тех пор, пока линия окопов продвигается все дальше, дело идет хорошо. Теперь мы приближаемся уже ко второй линии, где сможем установить демонтирные батареи и заставить неприятельские орудия замолчать».